Вертолет описал второй круг, затем, плавно перевалившись на другой борт, лег в обратный вираж и быстро скрылся за вершинами сосен. Я дождался, пока звук лопасти не исчезнет совсем и скомандовал «К бою!». Мы с Николаем бегом понеслись в деревню, правда он сразу же начал отставать, мгновенно запыхавшись. Сказалась разница в физической подготовке. Я чуть сбросил темп, и он умудрился сквозь степящий выдох и все же спросить меня «Что, думаешь, нападут?» «Без понятия», — ответил я. Если что заметили, то могут группу высадить дальше и выйти на нас в спешем порядке скрытно, еще с подкреплением, но могли и не заметить. А чего к бою командуешь? На всякий случай, будем ждать. Подбежали к замаскированным машинам, Николай согнулся, опираясь руками на колени. Сплюнул, чуть отдышался, спросил. А может лучше попросики свалить, пока не поздно? Я покажу проезд между деревьями. Тогда заметить могут сверху, если еще облет сделают, покачал я отрицательно головой. А пока бабушка надвое гадала. Ждать будем, выбора нет. Если сейчас не заметили, то и потом не появится. Валера Воропаев, 18 апреля, среда день. Вчера вечер закончился бурно. Хоть сам колено уехал на торфянник свой, его братва организовала для почетных гостей достойный отдых. Был и стол, и баня, и девы распутные, и купание ночью в повесеннему холодной почти ледяной тверце, Песни и крики. Повеселились, в общем. С утра, которое наступило примерно к полудню, гостеприимные хозяева пригласили в закрытый на спецобслуживание трактир всех на завтрак, плавно переходящий в обед, и, судя по ленивому и похмельному настрою, обед намечался с переходом в ужин и даже в следующий завтрак. Пили хреновуху, крепкую и душистую, падающую на старые дрожжи с уверенностью и бесцеремонностью авиабомбы, и каждая стопка взрывалась в мозгах блаженным алкогольным фейерверком. Никто никуда не торопился и не собирался. Все было хорошо, все были довольны. «Ты как главный типа менеджер, что скажешь?» спросил самбист Валеру после очередного писярика. «Нормально скатались?» «Отлично съездили», кивнул зять. «Ты даже по винту посмотри. Нам отдали все сырье с аптечного склада за мужиков на торф, и при этом весь вин, что мы привезли, купили за патроны. Фигово? Два раза распродались». «Мужики, это товар такой, временный», — пожал плечищами самбист. Впредь умнее будут, слухи какие-то пойдут. Играть осторожней станут, может быть. Это так, один раз повезло. И самим рабочая сила нужна. Кто-то же должен на базаре работать». «Верно, это на один раз было», — усмехнулся в ответ взять «Но есть еще вариант, что их кто-то другой искать будет, а мы только товар принимать, не спрашивая, где взяли». Самбист подумал, потер ладонью все еще гудевшись, похмелья затылок. Затем помотал головой, как конь, словно пытаясь отогнать туман от мозгов. Откинулся на спинку стула, сложив за головой, затем спросил. «Валер, ты мне просто скажи, что еще задумал? Я же тебя знаю, по морде видно». Валера усмехнулся. В этом Володька был прав, знали они друг друга с детства, и как облупленных ничего не скроешь. Думали в унисон еще одну территорию надо открывать сказал он дальше территорию тихую никак на базаре продолжил валера а если конкретно то на Иваньковском водохранилище на берегу где-нибудь на хрена удивился самбист к воде поближе ноги мыть можно купаться летом рыбку половим пляж откроем ну диски усмехнулся валера но перехватив недоумевающий взгляд сказал связь по воде безопасной будет а через волгу с половиной россии Если хоть какая-то торговля откроется, сможем в будущем весь завоз на Московскую область через себя гнать. Москва, порт Пятиморей, забыл? Не забыл, со школы помню, поморщился самбист. А почему не на канале? Его что, засыплет? Там шлюзов хрен знает сколько, пояснил Валера. Перепад высот, а значит насосы на электричестве. Я читал, что каскад ГЭС на канале специально для питания насосов построили, и то на все не хватало. Прикинь, а это пять электростанций. А Иваньковская чем лучше? Оно на уровне Волги, первая плотина уже на стыке с каналом в Дубне. Долго думал, удивился таким неожиданным знанием взять о самбист. Неа, вчера придумал, в бане засмеялся тот. Там в столовой карту повесили, а я с пьяну что-то разглядывать ее взялся. А остальное из круиза до Питера вспомнилось, там по каютам брошюрки про это самое лежали. Однако людей надо, подражая анекдотному чукчу сказал самбист. Наших на все не хватит. Для начала моих бойцов достаточно будет места занять. А потом точно набирать придется, сказал Валера. Сам с ними поеду, а то засиделся уже. А потом людей искать будем. Умных на работу, глупых на торф, злых глупых ловить. А колено их всех освоит, как выделенный ресурс. Транспортом только там разжиться надо. В Пироговском у нас всего хватает, но как в Иваньковская перегнать, ума не приложу. Шлюзы уже все, йог. А землей даже удивился вопросу у «Прицепы же есть!» «Думаешь, озадачился Валера, приложив в голове холодную только из холодильника пластиковую полторашку минералки?» «По чуть-чуть?» «Давай!» — кивнул самбит, заодно заметив, что окунь, здоровенный мужик из бывших борцов с лицом засыпающей рыбы, погнал графинчик с хреновухой в очередной круг над стопорями. Чокнулись сей компанией и выпили разом, хоть разговор за столом давно разделился на отдельные разговорчики, каждый в своем углу, но пили все же вместе, как по команде». «Слушай, а как они ее делают?» — спросил Валера, поморщившись после выпитого. «Кого?» — не понял самбист. «Да хренову хуэту!» — Валера постучал ногтем по опустевшей стопке. «Классная штука! Как будто не только выпил, но еще и закусил сразу, заметил?» «Ага. Да хрена натирают водку, наверное, а потом сцеживают?» «Ну, может быть. А все же, как тащить?» «Ну, взять катера, какие метров по десять в длину, например, на трейлер и в деревянную обрешетку, и малым ходом по суше», – пожал плечищами самбист. «Как-то так. А вот если что побольше, то надо в «Волгу» идти». «Пиратствовать собрался?» – засмеялся Валера. «А чего?» – удивился приятель. «Двадцать лет бандитствовать – это нормально, а попиратствовать разок – так уже западло?» «Прикинуть, где что крупное может стоять, и на этих катерах нагрянуть. На будущее, кстати, еще и на перевозках зарабатывать можно будет». Пароход солярки раз в год пригнал и припухай на печке. «Ну да, верно!» – кивнул Валера. «Слышал, что колено вчера за уголь, говорил». «А что?» Договорить да не успели». Скрипнула входная дверь, и оба прервались, глядя на вошедших. При этом Валера сморщился так, словно лимон укусил. В трактир вошли трое, все в черной форме, как тот прилипчивый капитан Игорь, что вчера пытался вызнать у Валеры, с кем он разговаривал. Этот тоже был капитаном, А с ним заявились два сержанта, здоровые, мордатые, с висящими на груди наискосок укороченными автоматами. Капитан улыбался дружелюбно, но несколько неискренне. Реальные человеческие эмоции Валера научился распознавать еще в свою бытность риэлтором, так что улыбка в 32 зуба его не обманула. Более того, Валера напрягся и даже пожалел о том, что такой пьяный. В воздухе повисло напряжение. «Валера?» — обратился к нему капитан. «Разговор есть, не возражаешь?» С этими словами капитан придвинул к себе стул и уселся напротив. Сержанты остались стоять на полпути между столом и входной дверью, разглядывая пьяную компанию. «Против чего не возражаю», — уточнил Валера. «Против того, что разговоры есть, или что ты за стол без приглашения уселся?» Разговоры за столом прекратились, повисло молчание. «А ты бы сесть не предложил?» — усмехнулся капитан. «Да ладно, я же на вашу водку не покушаюсь. Задам вопрос, ответ выслушаю и отвалю». «А ответ точно будет», — влез в разговор легко раскручивающийся по пьяни на конфликт самбист. Ему тоже не понравилась заметная наглость посетителя. «Какой-то да будет, верно», — усмехнулся тот. «Даже отрицательный результат, он все равно результат. Так побеседуем». «Говори», — коротко сказал самбист, перехватив вожжу разговора в свои руки. Валера между тем выглянул в окно краем глаза. Заметил, что тремя людьми в черной форме, которые вошли в кабак, дело не ограничилось. Еще как минимум двое топтались у крыльца, а чуть поодаль стояли два водника, направившие на трактир, хоть и не явно, все четыре свои пулеметы. И пулеметчики были возле своих машинок. К счастью, Валера тоже совсем на службу забивать не стал, как бы хорошо их не принимали. Сказалось, военное образование и общий уровень интеллекта. «Пили не все, а лишь руководство, то есть те, кому можно». А кому нельзя, те службы несли. То есть все бойцы Валеры были трезвыми, равно как и экипаж Бардака, который как раз показался в дальнем конце улицы, направив ствол могучего КПВТ на воднике. Так что картина за окном вызывала в голове словосочетание «вооруженный нейтралитет». Вроде как и драки нет, и до нее недалеко, но все же ее никто не хочет. Сцепись и всем хана покосят друг друга на таком расстоянии, как траву. «Здесь в трактире вчера компания была», — осторожно начал капитан. «Молодые все больше. Ребята, там девки. Помните, наверное?» «Были такие», — ответил самбист. «Наш человек сказал, что вы вроде их знаете. Так?» «Что так? Так знаем? Или так ваш человек?» — сказал. Капитан явно немного разозлился, но виду постарался не подать, лишь сказал. Нашему человеку, с которым вы говорили вчера, кстати, показалось, что вы с этой компанией знакомы. Вот это я и спрашиваю. Знакомы? «С какой целью интересуетесь?» — последовал стандартный вопрос. «С такой, что сотрудника нашего вчера снайпер снял», — ответил капитан, посмотрев прямо в глаза. «И еще одного бойца, который его из-под обстрела вытащить хотел. И есть у нас думка, что снайпер стрелял, потому что сотрудник наш главного из этой команды узнал». «И что?» — А то, что для нас это теперь личным стало, — ответил капитан, — прощать не намерены. — Я больше скажу. — Того парня, какой с вами, — капитан кивнул Валерия, — разговаривал, — зовут Сергеем. Фамилия его Крамцов, так? Самбист вопросительно посмотрел на друга, тот пожал плечами и сказал. — Зовут Сергеем, верно, фамилию не знаю, я ее второй раз в жизни вижу. Капитан, почувствовав, что какой-то контакт наладился, повернулся к Валериям. «А откуда этот Сергей?» «Я вашему сотруднику, царство ему небесное, сказал уже. Без понятия я», — ответил Валера, честно глядя в глаза. «Я его у нас на базаре видел». «Когда?» — спросил уже самбист, явно заинтересовавшись. «И ты его видел. Если бы смотрел внимательней, то узнал», — вздохнул Валера. «Когда Любанька пацанов на Чеха натравила, а тот их завалил, помнишь?» «А он там где?» — не понял Валера. «А с кем мы у моста разговаривали?» — вопросом на вопрос ответил зять. «Серый форанер, в нем четверо. Все они здесь за столом сидели». Точно кивнул самбист. «А я тоже маялся, вроде видел где-то, а вспомнить не могу». Он повернулся к слушавшему разговор капитану и спросил. «Объяснять надо или сами все поняли из разговора? Случайно встречались, я его теперь тоже вспомнил». «А все же надавил черный. Может, есть какие подробности о них? О чем-то вы ведь все же беседовали? Я откровенно скажу, за сведения многого не пожалеем». Приз 66 с патронами, сто ящиков пятерки или семерки на выбор и сама машина, новенькая, с длительного хранения. Предложение было щедрым. Не просто щедрым, а щедрым по-королевски, по-божественному даже. Тот, кто такое богатство заполучит, может устроиться на развалинах мира с максимально доступным комфортом. И даже такая богатая уже группировка, как сам Бистов, от такого приза запросто не откажется. И Валера понял, что собеседника надо сдавать. Свои же не поймут. Но и сдавать не хочется, потому что тут все наложилось. И похожесть на охрану тестя, и то, что Бурко тестевым компаньоном был, и еще черти что. Но вот не хотелось и все тут. Поперек горла такое дело встало. И тогда Валера сказал. Откуда они? Без понятия, как я уже говорил. Но есть моментик один. Они на меня вскоре выйти должны. Мы с ними за одну тему договорились. Обмен типа. Так что не денутся никуда. «А как они на вас выйдут?» спросил капитан. «Известно как. На рынок к нам подъедут, там меня искать будут». Вот так. Вроде и сдал, но не до конца. И даже время какое-то самому себе оставил, чтобы решить, как дальше поступить. Приз взять или все же получить удовольствие, прогнав добычу этим самым черным мимо рыла. Главное теперь, чтобы его бойцы случайно не болтнули. Но не должны, они уже в суть службы въехали, да и предупредить он их успеет. Вообще никому, ни слова, даже самбисту. Шишига, полная патронов, большой соблазн, очень. «А как насчет того, чтобы мы у вас подождали их появление?» – спросил капитан. «Человек двадцать наших с машинами найдется место?» «Не бесплатно, конечно». «Гостиница у нас есть», – сказал самбист. «Но тут вопрос не о номерах. За беспокойство и возможные проблемы что платите или на шару рассчитываете?» «С вами и на шару», — картинно удивился капитан. «Да нет, мы на такую щедрость не рассчитывали. Заплатим». «Ну тогда и вопросов нет», — подвел итог беседе самбист. Валера промолчал. Сергей Крамцов, 22 апреля, воскресенье утро. Ждали нападения всерьез, приготовившись дать отпор кому угодно. Продумали позиции, прикинули возможные маневры, и все зря. Вертолет прошел над нами, никого не заметив, судя по всему. К вечеру отправились в разведку двумя парами. Сам я с Большим вместе двинулся лесом, примерно туда, откуда следовало ждать нападения, если выбросят десант. алёха с Викой пошли к дороге, но никаких признаков угрозы не заметили. Честно, отошли от деревни километров на пять, но вокруг был тот же весенний лес, пахучий, чистый, с птицами и время от времени стучащими дятлами. Зато обнаружили кабанию Лешку и тропу километров в двух. Надо будет Николаю сказать, он поохотится, не против, по всему видно. Вернулись, выставили фишку в крайнем доме и в Кунге, и сочли достаточным. Николай уже две недели здесь живет, и пока ни единой живой души не видел. Равно, как и мертвый, так что риск, если нас сейчас не обнаружили, минимальный. В общем, так и зажили здесь, заодно рискнув выйти на связь с пламенем очень коротко, сообщив лишь о задержке с возвращением. Пусть оповестят наших, а то нас ждут, часы считают, а мы в лесу прохлаждаемся. В воскресенье устроили совещание, в котором мне поставили на вид авантюру со стрельбой по фармкоровскому СБшнику. Пришлось оправдываться. А что случилось, собственно говоря? Очень может быть, что сейчас ищут тех, кто завалил офицера, а не бывшего аспиранта профессора Дегтярева с его дочерей. А этот самый убитый точно ведь меня узнал, просто еще не понял, кто я такой. Да и мне теперь кажется, что я его в центральном офисе на Садовке встречал, так что вопрос времени был. А почему ты думаешь, что он не успел своим информацию дать? Спросила Ксения. Ты так уверен в том, что говоришь? Совершенно не уверен, ответил я, но не исключаю такой возможности. Исхожу из того, что если бы он меня узнал, то и возглавил бы поиски. Не поехал бы к бандитам в гости. Он меня видел, он меня опознал, ему и гоняться. Разумно, задумчиво кивнул Сергеич. Ты для них задача номер один с этими контейнерами, по-другому и быть не может. «Правда, есть вариант, что они просчитают тебя как раз за счет того, что этого капитана убили. Начнут копать и выплывет. Фоторобот туда-сюда, точно кто-то узнает». «Так тогда в любом случае бы узнали», пожал я плечами. «Но рискнуть, на мой взгляд, стоило. Мало ли, как на самом деле вышло». «Может, и стоило. Возражать не буду», — сказал Сергеич. «Выбор у нас действительно невелик. К тому же повезло, что он тебя не сразу узнал. А то положили бы нас прямо в трактире или на выходе из него». Ты ведь его не узнал, пока он на тебя не уставился, как баран на новые ворота. Ладно, чего жалеть. Мы живые, машины целый паек, пока есть оружие куча. Прорвемся обязательно. На этом существенно важная часть совещания и закончилась. Дальше перешли на мелкую бытовуху, вроде графика дежурств и как уговорить Николая с семейством бросить деревню и перебраться следом за нами в пламя. Но уговорить никак не удавалось, он твердо решил ближайший год провести в отшельническом фермерстве и лишь потом принять решение, примыкать ли к кому-нибудь или так и дальше жить. В принципе, понимаю его. Не он один мечтал бы о жизни вдалеке от всех такой, чтобы в ближайший город раз в месяц за солью со спичками ездить. Приходилось таких людей раньше встречать. И вчера же мы слышали вертолеты дважды. Сначала в одну сторону прошли, затем в обратную. Над деревней не летали, чуть в стороне, но мы поняли, что сняли заслоны на дорогах. Поэтому с утра мы двинулись в путь, попрощавшись с гостеприимными и радостными от того, что избавились от нас, хозяевами заброшенной деревни, поделившись с ними сухпаями, теми, что остались, и пулеметными патронами, которые к их трехлинейке в самый раз. Ехали осторожно, стараясь даже моторами не шуметь, медленно и в натяг. Всю дорогу я даже приклад РПК от плеча не убирал, обшаривая его стволом лес перед собой, через который вихлясто вела дорога. Сергеич сегодня был за пулеметчика на головнике, и он тоже ни на секунду не расслаблялся. И Леху подсадили. Самых опытных, в общем. Если что, нам первым отбиваться. Остальные машины шли на дистанции в полкилометра сзади, слушая связь. Но ничего к радости моей бесконечной не происходило. Единственная проблема, да и та небольшая, возникла тогда, когда обогнули огромное болото Оршинский мох, состоящие из множества торфяных озер и зыбкой земли между ними. Справа сначала тянулся редкий уродливый лесок, какие только и растут на болотах, а следом за ним мы увидели людей, собиравших лопатами торф, сначала в тачке, а из тачек, насколько я успел разглядеть, грузовики. Было до них метров сто, не больше, да еще их и охраняли. И трое охранников в бушлатах и резиновых сапогах с автоматами наперевес побежали в нашу сторону, но остановились, увидев направленные на них стволы. Стрелять мы не стали, просто держали под прицелом. И те как-то сникли, а затем демонстративно развернулись и отправились обратно к тем, кого охраняли. А мы так и наблюдали за ними, пока две отставшие машины не проскочили. В общем, и проблемы это назвать было бы трудно, если исключить вероятность того, что нас опознают и сообщат куда не надо о нашем маршруте. Но ничего не случилось. Колонна втянулась из безлюдной части области в населенную. Деревни пошли одна за другой. И вскоре мы наткнулись на опорный пункт разномастно выглядящего воинства. Вояки, пара ОМОНовцев, какие-то гражданские с оружием и крупнокалиберным пулеметом потребовали остановиться. На Бурковских они, похоже, не были. Вели себя хоть и решительно, но вежливо. Так что мы на скандал нарываться не стали. Даже потом поговорили немного. Оказалось, что Кемры организовались в нечто вроде общины. Город от мертвяков пострадал здорово, но ситуацию удалось спасти, потому что все основные очаги заражения поначалу пришлись на правый берег реки, который с московской стороны, связанный с левым одним единственным длинным мостом, который легко перекрыли.